Глава 5. Сегодня, 27 марта, пройдёт подготовительная встреча, на которой обсудят летнюю заупокоенную службу. На этом закончатся все официальные дела Миёки Тацы, Останется сходить завтра на открытие искусственного острова Сайко Синто, куда их пригласила семья Китаяма. Но и неофициальное задание Тацы, которое сейчас в самом разгаре. Тацуе-кон, что-то случилось? Разве ты не должен быть на встрече? Когда парень нагрянул к его встретила Фудзибаяси. Она держалась точно так же, как до Нового года. Однако от ворот базы до этого кабинета идти довольно долго, и хватило бы времени подготовиться морально. Поэтому Тация не знал, притворяется она или нет, а заставлять девушку изливать душу он не собирался. Его не волновало, о чём думает Фудзибаяси, она ценный сотрудник, когда помогает электронная волшебница, появляется много возможностей в бою». Да, он хотел бы сохранить с ней дружеские отношения, но предпринимать что-либо ради этого не собирался. Ему только на руку, если Фудзибаэси будет вести себя как прежде. Из главного дома прислали подмогу. Миюки справится и без меня. Вчера ночью на Окинаву прилетел дворецкий сиракава, помощник Хаямы. Честно говоря, на этой встрече нужно лишь присутствовать, заниматься какими-либо переговорами вряд ли потребуется. Но девушка впервые пойдёт на официальное мероприятие как преемница Юцубы, и хоть собрание будет закрытым, придётся вести себя соответствующе. Там определённо найдутся люди, которые затаили обиду на Ютсубу или желают использовать семью. Если эти стервятники набросятся на Миюки, Тация беспокоился и хотел пойти с сестрой, но раз рядом будет дворецкий, ему идти ни к чему. Сирокава куда опытнее в светских вопросах, он лучше знает, как справляться с неожиданностями. К тому же Миюки будут угрожать не магией и не грубой силой, а красноречием, которым попытаются её обмануть. «Наверняка по этой причине Майя и ракаву, так что Таца охотно принял помощь, но будто слышал. Я помогла, поэтому сделай свою работу». «Ясно. Так, таца какую зацепку ты для нас нашёл?» Подколола Фудзибаяси, ведь даже Таца не обнаружит врага так удобно, прямо накануне приёма. Шутка не удалась. «Поможете мне потопить подводную лодку диверсантов? Здесь её примерные координаты». Фудзибаяси на несколько секунд застыла, И только потом до неё дошло, что Тация сказал. «Одну минуту, я позову командира». Серьёзно ответила она, уже не другу, а члену ведущей магической семьи, приняла у Тацуи карту данных и отправилась в соседний кабинет. Фудзибаеси долго не возвращалась, и как только она вошла в кабинет, Тация понял почему. Девушка привела с собой пять человек, командный состав отдельного магического батальона, Казаму, Санаду и Инаги, а также Чэнь Сяньшаня Шаня и Люи Ганг Ку. Все молча сели за стол. Тация встречал Люй Гангху один раз в специальном центре задержания Хатиодзи. Накануне Кагамского инцидента Люй ворвался в центр, чтобы избавиться от и Исао, пешки Великого Азиатского Альянса. Его остановили Майюми и Мари, это Мари тогда чуть не убила противника, Тация всего лишь защитил Майюми от удара. Позже, когда тигра-людоеда схватили в башне залива и Кагамы, парня рядом не было, так что связывал их только тот случай. Тем не менее, полтора года назад они явно были врагами, а всё потому, что действия Чэнь Сяньшаня и Люй Ганху затронули Тацу и его окружение. Сейчас же парень не испытывал к представителям Азиатского Альянса ни вражды, ни дружелюбия, это безразличие сбило с толку тигр-людоеда. А вот Чэнь Сяньшань отвлекаться не стал, чего от него и следовало ожидать. «Если не возражаете, я буду обращаться к вам, Шиба Дано. «Как пожелаете, полковник Дано! Чэнь коротко поприветствовал Тацу и сразу перешел к главному. «Мы пришли обсудить план по уничтожению подводной лодки. Вы уверены, что там спятались вражеские шпионы?» Татсо ощутил сарказм, однако не стал отвечать тем же. «Да, на подлодке дезертиры из вашей страны и австралийский волшебник». «Полагаю, бессмысленно спрашивать, как вы узнали об этом». «Верно», — однозначно ответил Таца. больше чень вопросов задавать не стал. Когда молчание затянулось, заговорил Казама. «Эта подлодка не принадлежит ни вашей стране, ни нашей». На всякий случаи мы навели справки по дипломатическим каналам, но ни одна страна не признала ее своей. «С Австралией связывались? – спросил Чэнь Сэньшань. Да, но вряд ли они ответили честно. Кивнул Казама и криво улыбнулся. Согласен. С такой же улыбкой произнёс Чэнь. Но вскоре оба опять стали серьезными. Подлодка выглядит крайне подозрительно, но сейчас она в международных водах. Открыто ее не потопить. Казама перевел взгляд на Таци. «Как насчёт дальнобойной магии?» «Как ни в чём не бывало», — предложил юноша. «Магия Юцуба?» — уточнил Чэнь. «Да», — утвердительно ответил тот. «Заманчивое предложение. Оставим его на случай, если операция не пойдёт гладко», — заявил Казама и взглядом передал слово Санади, который сидел рядом. «Мы использовали данные Шибакуна и нашли подлодку». Чэнь Сяньшань удивился, как свободно тот обратился к представителю Юцуба. Санада намеренно показал, что между Тацией и армией особые отношения. Этой оговоркой он попытался запутать Ченя. Никто особо не скрывал, что Таций работал с Казамой и Санадой при инциденте пять лет назад, а вот то, что парень помог отбить нападение Альянса, вернее, полностью уничтожил силы врага, следовало держать в тайне. Если выставить на показ их дружеские отношения, Чен ни о чём не догадается, как и любой здравомыслящий человек. Санада всё продумал, когда назвал Тацию «Шибакон». Впрочем, Чэнь был не настолько наивным, чтобы его сильно взволновала подобное. «Она как раз всплыла. Скорее всего, пополняет запасы», продолжил пояснять Санада, не обращая внимания на взгляды Чэнь Сяньшаня. «То есть сейчас они как на ладони?» «Нет, ваши собратья не настолько глупы!» ответил Санада с ухмылкой, которая почему-то казалась злодейской. «Они нам больше не собратья, они дезертиры! Простите за грубость. вернёмся к делу!» Подлодку спрятали в доке, который замаскировали под средних размеров танкер. Из нефти больше не делают горючее, зато её активно используют как сырьё в промышленности. Так что танкер в Восточно-Китайском море – хорошее прикрытие. Неизвестно, сколько ещё они будут пополнять припасы, поэтому действовать нужно быстро. Если мы замаскируемся под пиратов, то сможем захватить подлодку вместе с доком. Дезертиров должны передать нам. Разумеется. Нам хотелось бы заручиться вашей поддержкой в этой операции – И со своей стороны мы сделаем все возможное, ответил с оговоркой Казама. Хорошо! Кивнул Ченсянь Шань и подал знак глазами своему помощнику. Лей Ганху встал, покинул помещение и отправился туда, где сейчас формировали атакующий отряд. Время, деньги! Готовьтесь к вылазке! Отдал приказ Казама. Дайте нам 10 минут! Решительно ответил Янаги. Шибакан, ты с нами? Да, ответил тот. И все, как по сигналу, поднялись из-за стола. Фракция противников мира из армии Великого Азиатского Альянса заполучила обычную подлодку. Достать атомную ни у кого бы не получилось. Атомные двигатели в военной сфере запрещены международным договором, обычно их устанавливают на крупные корабли, так что стоит хоть одному такому засветиться в море, его сразу нейтрализует Международная магическая ассоциация. Для этих целей её и создали. Конечно, у ассоциаций не хватит рук проверить всю военную технику в мире, Границы многих стран закрыты, а в открытом океане обнаружить подлодку, которая способна месяцами не всплывать на поверхность, не сможет ни один волшебник. И все же не следует впадать в крайность и считать, что ассоциация бесполезна. Чтобы не допустить применения ядерного оружия, Устав Ассоциации разрешает использовать любые необходимые средства, причем ее не связывает гражданство, и практически все страны под страхом ядерной войны заставляют своих волшебников следовать этому правилу. В странах, где войны не боится правительства, боится народ. И даже в режимах, в которых желания народа ни во что не ставят, никто не хочет рисковать и становиться врагом для всех волшебников мира. Это касается и оружия, и военной техники, работающей на атомной энергии, так что даже крупные государства не могут пользоваться подводными лодками в открытую, особенно на войне. Конечно, ни для кого не секрет, что они есть, но доказательства тщательно скрывают от чужих глаз небольшой группе дезертиров даже при всем желании атомную подлодку не достать поэтому фракция противников мира захватила обычную субмарину. Во всех современных моделях источником электричества служат топливные элементы, которые работают без контакта с атмосферой. Наука в этом плане шагнула далеко вперёд, независимые двигатели больше не вспомогательные, их используют как основные, нужно лишь вовремя пополнять горючее, водород и кислород. А маленьким кораблям часто и другие припасы. «Например, нужно загрузить новые торпеды на место тех, что потратили вчера, без замаскированного дока не обойтись». Капитан Джонсон всё это понимал, но никак не мог успокоиться. «Зачем они пошли на совершенно бессмысленную вылазку? За ночь эта мысль стала ещё очевидней. Неудачи им стоило многого. Пришлось внепланово пополнять припасы как раз накануне основной операции и всплыть прямо перед носом у врага. Преимущество подводной лодки практически утрачено». Джонсон нервничал, чем раздражал остальных офицеров, из-за него на корабле повисло неприятное напряжение. Поэтому австралиец посчитал, что лучше молча покинуть головные силы дезертиров. «Капитан, транспорт прибыл!» «Понял, иду». А Джонсон и без подсказок видел, как всплыла продолговатая, словно торпеда, маленькая двухместная лодка. Именно её он и ждал. Она не просторнее подводного мотоцикла, но лучше по скорости и скрытности. Мужчина уже переоделся в обычный гидрокостюм, чтобы позже перебраться с неё на туристическое судно. А Джеймс решил побыстрее покинуть это место, пока не поссорился с союзниками.